И скажи, а я уже давно жду. Он тебя от меня не узнает. Подумает, что это я. Ежова жена спряталась в борозде, а еж с зайцем побежал с другого конца. Как заяц разбежался, еж вернулся назад и спрятался в борозду. Заяц прискакал на другой конец борозды и, глядь, а ежова жена уже там сидит. Она увидела зайца и говорит ему, «А я уж давно жду!» Заяц не узнал ежову жену от ежа и думает, «Что за чудо? Как-то он меня обогнал!» «Ну-ка, давай еще раз побежим! Давай!» Заяц спустился назад, прибежал на другой конец, глядь, а ешь уже там, и говорит. Э, брат, ты, ты, ты, Ольга, теперь, я уж давно тут. Что за чудо, думает, заяц, уж как я шибко скакал, а все он обогнал меня. Ну так побежим еще раз, теперь уж не обгонишь.